Сергей вспомнил, как два года назад, после Настиного звонка, он примчался и долго звонил в дверь, потому что замок эта стерва уже успела поменять. Ишь, разбежалась, оперативно сработала. То пуговицы неделю просишь пришить, а то не успел муж уйти, так она замки сменила. Он был вне себя от злости. Подумать только, мало ему своих неприятностей, так еще и жена из дома выгнала. Нашла, понимаешь, время выкобениваться, права качать, отношения выяснять. У него земля под ногами горит, а она... В гневе он уже забыл о том, как бледная до синевы Настя с ужасом смотрела на нож в руках Васи Беленького. Кличку свою Вася получил за свои светлые глаза, которые, как только Вася доставал нож, становились совершенно белыми. Говорили, что Вася уже порезал множество людей — И давно уготовлено ему место в психушке. У него и справка даже есть. Но как-то умудрялся он ходить на свободе. И вид его белых глаз пугал его жертв больше, чем нож в руке. И Настя от ужаса едва не потеряла сознание. Но Сергей же спас ее. Уговорил этих троих дать ему отсрочку. А она... От злости он бухнул в дверь ногой. Тут открылась дверь квартиры напротив, и соседка Зоя Васильевна поманила его молча. В прихожей она показала ему на два чемодана и сказала, чтобы шел быстрее отсюда, потому как шум непременно привлечет соседей, и кто-нибудь вызовет полицию. А ему, Сергею, насколько она понимает, это сейчас ни к чему. Сергей подавил, готовый сорваться с языка ругательства, взял вещи и ушел. Как-то сумела эта старая ведьма его убедить. И ведь не орала, не ругалась, говорила спокойно, даже тихо. А руки сами взяли чемоданы, и ноги сами пошли из этого дома прочь. С тех пор прошло два года. Он не возвращался сюда никогда. Первое время звонил по телефону, пытался с женой как-то договориться, потому как жить было негде. Разумеется, сестра его жить в общую квартиру не пустила, даже переночевать не позволила. «Тебя, говорила, пусти, так потом не выгнать будет». Зять смотрел волком, племянники тоже круговую оборону заняли. Сестра в разговора и обмолвилась, что знает о нем все, знает, за что жена его из дома выгнала. Уж не Настяка ли ей позвонила? «Нет, оказывается, видел его кто-то в том подвале, где он время проводил и все деньги оставлял. Кто-то из дальних знакомых узнал, кому-то сказал, слухи очень быстро разносятся, говорят же, что Петербург — город маленький. Так что сестра очень была настроена против него. У меня, говорила, дети, а ты такой-сякой хочешь их без жилья оставить». «Доля-то от этой квартиры твоя по закону!» Что-то он тогда о сестре сказал в сердцах. Взять драться полез, еле-еле их разняли. А у него положение аховое. Денег нужно было достать за три дня, во что бы то ни стало. Тогда сестра и говорит, что выплатит ему его долю за квартиру, только чтобы он отказ подписал от всех претензий. И деньги предложила смешные, Раз в пять меньше, чем на самом деле доля стоит. Больше, говорит, у нас нет. Сам видишь, семья большая, детей трое. И ведь стояла насмерть. Ни рубля не прибавила, зараза, а еще сестра родная. Пришлось по ее правилам играть. А как отдала ему деньги, так и сказала, чтобы духу его не было поблизости от ее дома, и не звонил, чтобы... Не хочу, — говорит, — детьми рисковать, как будто он бандит последний, маньяк серийный какой-то. Он тогда долги отдал, квартиру снял, работу поменял. Вроде наладилось все, а потом не смог удержаться. Снова в тот подвальчик пошел и все деньги просадил. Эти мысли вихрем пронеслись в его голове, и Сергей пришел в себя. Ему сейчас не о прошлом нужно думать, а о настоящем, потому что если он не выполнит то, что ему велено, то будущего у него не будет. Это он точно знает. «Здравствуйте, Зоя Васильевна», — повторил он и улыбнулся, как он думал, приветливо и обаятельно. «Рад вас видеть, по-прежнему бодры и здоровы». «Скреплю потихоньку», — спокойно ответила старуха, и прошла мимо, не задерживаясь. Не стала спрашивать, какими судьбами он здесь, зачем приходил к Насте. Старуха не то чтобы не любопытна, но не глупа. Прямо никогда не спросит. Он был уверен, что и к Насте она тут же не побежит с вопросом, не намерена ли она с бывшим мужем помириться. Ну и ладно, ему до этого дела нет. Сергей выбросил старуху из головы и сосредоточился на том, что случилось с ним неделю назад. За неделю до этого дня он медленно шел по улице, хмуро глядя под ноги. В городе стоял чудесный солнечный день. встречу Сергею то и дело попадались хорошенькие девушки, но ему было не до них. У него были проблемы, очень серьезные проблемы, и он не представлял, как из них выпутаться». Он уже подходил к своему дому, точнее, к дому, где он нашел временное пристанище, когда рядом притормозила темно-синяя машина. В ту же секунду сработали его рефлексы. Сергей пригнулся, метнулся в сторону от машины и испуганным зайцем припустил прочь к знакомой подворотне. Железная калитка была не заперта, он толкнул ее, проскользнул внутрь и хотел уже закрыть калитку за собой, как вдруг на его плечо легла тяжелая рука. — Куда спешишь, серый? — прозвучал до боли знакомый голос. Сергей обернулся и увидел круглую, улыбающуюся физиономию Феди Паука, правой руки Николая Николаевича. Рефлексы Сергея снова сработали быстрее мозгов. Он метнулся в сторону, пригнулся, попытался проскользнуть между пауком и кирпичной стеной, но не успел. Тяжеленный кулак паука пришел в соприкосновение с его физиономией, и Сергей отключился. Правда, он довольно скоро пришел в себя, но обнаружил, что находится не в знакомой подворотне, а в еще более знакомом месте в кабинете Николая Николаевича. Сам босс сидел за широким письменным столом и с задумчивым видом тасовал колоду карт. Сергей иногда задумывался, зачем Николаю Николаевичу письменный стол? Никто никогда не видел, чтобы на этом столе лежал какой-нибудь листок бумаги или книга, или стоял компьютер. Стол босса всегда был девственно чист. Зачем он тогда нужен? Просто для солидности... У всех боссов в кабинете есть письменный стол, значит, и у него тоже должен быть. Хотя, ведь он иногда должен подписывать хоть какие-нибудь документы, ведь у него наверняка есть недвижимость, собственность, имущество. Сергей отмахнулся от этих посторонних мыслей и попытался сосредоточиться на собственном положении. Оно было безрадостным. Он полусидел на стуле перед огромным письменным столом, а за спиной у него раздавалось шумное дыхание, как будто там пыхтел рассерженный слон. Однако это был не слон, это был Федя, паук, а это куда хуже слона или любого другого животного. — Ну что? — очухался, — проговорил Николай Николаевич, сложив колоду. — Нам с тобой давно нужно поговорить. Сергей промолчал. Собственно, пока его участие в разговоре не подразумевалось. «Ты помнишь, сколько мне должен?» — лениво протянул Николай Николаевич. Вот теперь от Сергея требовался ответ, быстрый и точный, однако он молчал. Сергей молчал не потому, что не знал ответа. Он его знал даже слишком хорошо. Если бы его разбудили посреди ночи и спросили... «Сколько он должен Николаю Николаевичу?» Он тут же ответил бы, не задумавшись ни на секунду. Этот долг был его кошмаром. Но ответить сейчас значило ускорить расплату, расплату, которая и так была неизбежна. «Не отвечаешь?» — грустно проговорил Николай Николаевич. «Не помнишь, что ли?» «Надо же! Вроде бы молодой человек, а такая плохая память». Ты бы витамины, что ли, попил. Я вон куда старше тебя, а на память не жалуюсь». «Босс, я могу ему напомнить», — раздался за спиной Сергея мечтательный голос паука. «А ты, Федя, лучше помолчи», — прикрикнул на него Николай Николаевич. «Вон как ты его разукрасил. Тебе это велели, а? Сколько раз тебе говорил». «Нет, но ну он хотел сбежать». «Сбежать» передразнил Громилу Николай Николаевич. «Никогда не делай того, чего тебе не велели. Это ясно?» «Ясно», — протянул паук. «Хорошо, что ясно». И Николай Николаевич снова обратился к Сергею. «А вот я ничего не забываю. Особенно кто и сколько мне должен?» «Вот ты мне должен. Двенадцать тысяч восемьсот». Евро. Кто-то сказал, что любовь — это зубная боль в сердце. Сергей с этим не был согласен. На любовь ему было наплевать. А вот этот долг, эта сумасшедшая по его меркам цифра, была настоящей зубной болью в его сердце. В его сердце острой болью отдавался каждый евро из этих 12 тысяч восьмисот. Самое же ужасное. С каждым днем эта сумма росла, росла, как снежный ком, и у него не было никаких шансов рассчитаться с Николаем Николаевичем. То есть иногда у Сергея возникала смутная надежда, что он может рассчитаться единственным доступным ему способом — занять еще денег и отыграться. Но это всегда кончалось одинаково. Он занимал деньги, проигрывал их, и долг снова увеличивался. «И что же мне с тобой делать?» — лениво протянул Николай Николаевич. «Дайте мне еще один шанс!» — отозвался Сергей слабым, безнадежным голосом. «Дайте мне еще только один шанс, только один, самый последний!» «Шанс!» — босс тяжело вздохнул. «Да сколько можно? Я давал тебе шанс сто, двести раз!» И каждый раз ты говорил, что уж это самый последний, что на этот раз все кончится. Ты расплатишься со мной и скроешься с моих глаз. Но это никогда не кончится. Горбатого только могила исправит. Еще раз. Самый последний раз, — взмолился Сергей. И почувствовал, что голос его звучит так жалко, так фальшиво, что он и сам по себе не поверил. «Еще раз?» — переспросил Николай Николаевич. И вдруг Сергей уловил в его голосе смутную надежду. «Да, еще один, самый последний раз. Ну что ж...» «Но только это на самом деле будет последний». «Да, да, самый последний», — повторил Сергей, не веря неожиданной удаче. «Неужели ему снова повезло? Неужели он попал в удачный день и Николай Николаевич снова даст ему денег. Краем сознания Сергей уловил что-то странное в голосе босса, но не придал этому значения. Сейчас ничто не имело значения, кроме того, что у него опять будут деньги, и он опять еще раз сможет ощутить божественное волнение игры. Для него давно уже не важно было отдать проклятый долг, давно не важно было вернуться к нормальной жизни. Важно было только одно — игра. «Да-да, последний, самый последний раз», — повторил он, и глаза его загорелись. «Дайте мне всего тысячу. Всего только тысячу евро, и я завтра же отдам вам все». «Что?» Николай Николаевич взглянул на него удивленно. «Ты снова хочешь денег?» «Нет, об этом не может быть и речи». «Денег я тебе больше не дам и не проси». «Как?» Сергей почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. «Как? Вы же сказали, что дадите мне еще один шанс». «Я обещал дать тебе последний шанс. Самый последний шанс, но не обещал тебе денег». «Как же так?» Сергей ничего не понимал. «Какой же еще может быть шанс, если не деньги, чтобы отыграться?» «Очень просто!» — Николай Николаевич криво усмехнулся. «Мы с тобой сыграем. Сыграем в двадцать одно. Ты же любишь играть в двадцать одно». «Да», — протянул Сергей, не зная еще, что его ожидает. Он об этом не хотел и думать. Но ну и отлично. Мы сыграем один раз, только один раз. Я ставлю на кон весь твой проигрыш». Если ты выиграешь, ты мне больше ничего не должен. А если я проиграю? Вы ведь знаете, мне нечего поставить. Действительно. Босс снова криво усмехнулся. У тебя ведь и правда ничего нет. Как же нам поступить? Он потянул мучительную паузу. Сердце Сергея билось на пределе возможностей, готовое разорваться. Он не знал, что его ждет но подозревал, что ничего хорошего. С другой стороны, он получит еще один шанс отыграться, а самое главное, он еще раз испытает божественное чувство игры. — Вот как мы поступим, — проговорил, наконец, Николай Николаевич. Ты поставишь на кон самого себя. — Как это? — растерянно переспросил Сергей. — Что значит «самого себя»? — А вот как... «Нашелся человек, которому ты зачем-то нужен». «Зачем? Понятия не имею. Да, в конце концов, это не мое дело. Он готов за тебя заплатить. А что он после этого будет с тобой делать, не моя забота. Пусть хоть съест. Так вот, если ты проиграешь, я отдам тебя тому человеку». «Согласен?» Сергей почувствовал, как сердце замирает и проваливается в самый низ живота. «Со — Са-согласен? — пролепетал он слабым голосом. — А что еще ему оставалось? — Пусть будет, что будет, так даже лучше. Поставить на кон последнее, что у него осталось, саму жизнь, и еще раз, последний раз испытать божественное чувство игры, ни с чем не сравнимой игры — когда от карты зависит всё. Ну, поехали. Николай Николаевич достал из ящика стола новую колоду, распечатал её, тщательно перемешал, дал Сергею снять, снова перемешал. Николай Николаевич взял верхнюю карту. Лицо его ничего не выражало. Что у него за карта? Знать бы! Сергей, в свою очередь, взял верхнюю карту. Девятка. Хорошая карта. Продолжаем. Непременно. Николай Николаевич снова перетасовал колоду, взял еще одну карту. Лицо его оставалось невозмутимым. Сергей дрожащей рукой взял следующую карту. Взглянул на нее, холодея от волнения. Шестерка. Итого пятнадцать. Продолжаем. Сергей закусил губу. Знать бы, какие карты у босса! Нет, пятнадцать — это мало. Нужно взять еще одну карту, обязательно взять. А если перебор? Нет, не может быть. Судьба не может обойтись с ним так жестоко. Ему должно повезти. Продолжаем. Николай Николаевич снова перетасовал карты, взял верхнюю. На его лице не дрогнул ни один мускул. Сергей протянул руку, взял карту и застонал. Семерка. Перебор. Оставался последний шанс, что босс тоже перебрал. Николай Николаевич, ничего не говоря, открыл карты. Сергей посмотрел на них. Шестерка, дама, туз. Двадцать очков. Сергей застонал. «Дайте мне еще один шанс!» — взмолился он. «Еще один, самый последний!» «Умей проигрывать!» — поучающим тоном проговорил босс. «О чем ты говоришь?» «Тебе больше нечего поставить, совсем нечего. Ты проиграл самого себя». Он протянул руку к кнопке, которую Сергей раньше не замечал, нажал на нее. Дверь за спиной Сергея с негромким скрипом открылась, раздались тяжелые шаги. «Он ваш», — проговорил Николай Николаевич равнодушно, — «можете его забирать». Сергей в страхе обернулся. За его спиной стояли два совершенно одинаковых человека — рослые, толстые, здоровенные, до самых глаз заросшие густыми черными бородами, с длинными, чуть не до колен волосатыми руками. Просто два орангутанга. Сергей вжался в стул, вцепился в него. Зубы его застучали от страха. Орангутанги не обратили на это никакого внимания. Они выдернули Сергея из стула, как спелую морковку из грядки, и легко поволокли к выходу из кабинета. И тут благодетельная природа смилости велась над Сергеем. Он просто потерял сознание. Когда Сергей пришел в себя, он какое-то время не мог вспомнить, что с ним произошло, и еще дольше не мог понять, где он находится. Да он не мог толком вспомнить даже, кто он такой. Он сидел в кресле посреди какого-то огромного помещения, заставленного ажурными металлическими стеллажами, на которых стояли бесчисленные горшки с растениями. Помещение было ярко освещено, сверху были застекленные рамы потолка, Кроме того, имелись еще многочисленные лампы дневного света. Сергей понял, что находятся в оранжереи. Несмотря на яркое освещение, растения в этой оранжерее по большей части были какие-то невзрачные, блеклые и непривлекательные. Хотя некоторые из них цвели, но и цветы эти были чахлые, бледные, как дети подземелья. Придя в себя, Сергей попытался встать и только тогда понял, что он привязан к креслу, за руки и за ноги, и не может не только встать, но даже пошевелиться. И тут он услышал негромкий скрип колес. Скрип этот становился громче и отчетливее, он определенно приближался, причем приближался сзади, из той части оранжереи, которую Сергей не мог видеть. Теперь Сергей расслышал, что кроме скрипа колес к нему приближаются шаги, но шаги слишком мягкие и пружинистые для человека». Наконец звук приблизился, и сбоку от Сергея появилось хромированное инвалидное кресло на колесах, в котором сидел маленький тщедушный человек неопределенного возраста с бледным болезненным лицом и удивительно тонкими руками и ногами. Только глаза у него были яркими и выразительными, большие, коричневые, как старый янтарь, Казалось, они жили на бледном лице этого человека своей отдельной самостоятельной жизнью. Однако в поле зрения Сергея появился не только маленький человек в инвалидном кресле. Вместе с ним возникли две собаки. Два огромных, угольно-черных добермана шли рядом с креслом, сопровождая его как почетный караул. Человек в кресле объехал Сергея по плавной дуге и остановился напротив него. Коричневые глаза внимательно и, казалось, доброжелательно разглядывали Сергея. Кто вы? спросил Сергей, когда молчание затянулось. Где я? Почему я связан? Как много вопросов, протянул человек в инвалидном кресле удивительно молодым для его возраста голосом. Чересчур много вопросов. Впрочем, на один из них я могу сразу же ответить. Вы находитесь в моей оранжереи. Это не простая оранжерея. Насколько я знаю, такой нет больше нигде в мире. Даже в знаменитом лондонском ботаническом саду. Почему я здесь? Слишком много вопросов. Инвалид презрительно поморщился, потом подъехал вплотную к одному из металлических стеллажей, достал из кармана на своем кресле пластиковый полупрозрачный контейнер взял в руку тускло сверкнувший пинцет и осторожно достал из контейнера что-то маленькое и черное. Приглядевшись, Сергей разглядел обычную муху. Муха была живая, но полусонная. Она вяло трепетала крылышками, безуспешно пытаясь вырваться на свободу. Инвалид осторожно поднес муху к одному из растений с белесыми листьями и бледно-розовым колокольчиком цветка. Муха затрепетала чуть сильнее, как будто была напугана. Инвалид опустил ее в цветок, и тот тотчас закрылся, опустив на колокольчик розовую крышечку. Внутри цветка что-то затрепетало, но ненадолго. «Не правда ли прелестное создание?» — проворковал инвалид, не сводя восхищенных глаз с хищного цветка. «Сейчас он парализует муху а затем растворит ее своим соком и выпьет из мухи все питательные вещества. Дело в том, что этот цветок растет на очень бедных, болотистых почвах, ему не хватает питательных веществ, и он добирает их при помощи такой охоты. Инвалид обвел оранжерею широким плавным жестом тонкой руки и проговорил с детской гордостью. Я собрал самую большую в мире коллекцию хищных растений. Здесь есть некоторые совершенно уникальные экземпляры, найденные в долине Амазонки или в джунглях Конго. За некоторые из этих растений заплачена очень высокая цена, цена человеческой жизни. Впрочем, я думаю, что растения того стоят. «Для чего вы мне это рассказываете?» — спросил Сергей, удивленно глядя на своего собеседника. «Разве вам не интересно?» В голосе инвалида прозвучала несомненная обида. Он посмотрел на Сергея как ребенок, которому не дали конфету. Внезапно Сергей понял, почему этот человек собирает в своей ранжереи хищные растения. Он сам похож на них. Бледный, болезненный, с тонкими паучьими руками и ногами, но при этом коварный, и смертельно опасной. И все же, почему я здесь, и почему я связан? Почему вы связаны? Но это же очевидно. Я же не связываю эти растения, потому что они не могут и не хотят убегать или совершать какие-нибудь глупые поступки. А от вас можно ожидать чего угодно, а я не хочу рисковать своей собственностью. Собственностью? Удивленно переспросил Сергей. Вы хотите сказать, что я... «Ну, разумеется», — не дал ему договорить инвалид. «Разумеется, вы моя собственность. Ведь я вас купил, и купил довольно дорого. Николай Николаевич такой жмот. За такую цену я мог бы приобрести два или три редких растения». И тут Сергей все понял. Он вспомнил свою последнюю игру с Николаем Николаевичем, вспомнил, какую ставку поставил в этой игре. «Итак...» Он проиграл самого себя, этому тщедушному и смертельно опасному человеку, этому хищному растению, прячущемуся от мира в своей оранжерее. «Зачем я вам нужен?» — спросил он инвалида, звенящим от волнения голосом. «Вы хотите скормить меня своим геранем? Этим своим хищным растением?» «О, вы уже шутите!» Губы инвалида сложились в некое подобие улыбки. «Это хорошо. Это большой шаг вперед. Это значит, что вы готовы к сотрудничеству. Но надеюсь, что вы понимаете. Кормить вами мои растения совершенно невыгодно. Вы мне слишком дорого обошлись. Мухи куда дешевле. Так зачем я вам нужен? Для каких-нибудь изуверских экспериментов?» «Ну что вы! За кого вы меня принимаете? За какого-нибудь сумасшедшего садиста?» Сергей не сказал, что именно так он и подумал. «Так все же зачем?»